Глава 6. Люди работали быстро и сосредоточенно. Все понимали, что передышка может оказаться недолгой. Перевязывали раненых, осматривали оружие, относили погибших к яме. Воспользовавшись, что наше внимание отвлечено, Сьен спокойно, не обращая внимания на искаженные злостью лица, окружавших его людей с пиками и обнаженными мечами, следовавшего по пятам Граднира в звериной ипостасе, подошел к князю, и заявил, что ему необходимо осмотреть его раны. Ольхан, выставив меч, встал перед ним, но умирающий прихрипел: «Пусти его». Увидев, что кровь уже не течет, гончар удивленно вскинул бровь, коснулся кончиками пальцев запекшихся кровяных бугорков вокруг клинка. «Я не должен был допустить этого, ваша светлость». Князь промолчал, с трудом дыша. «Либо у гончаров совсем нет совести, вот не на волос». «Либо он лицедей, каких поискать», — подумал я. Был еще третий вариант. Поверить, что Верховный действительно невиновен. Тогда кто? Сиент пытливо посмотрел на меня, словно полоснул по глазам. Если меч не трогать, князь продержится до прихода Мариот. Но так остановить кровь мог только Дарели. Либо это сказался остаток дарованных князю сил, либо это сделал ты. Ты не дракон, Райтегар». «Сегодня я узнал твою сущность, твои мечи. Твое крыло силы говорит об этом однозначно. А это...» Он указал на рану деда. Стало последним доказательством. «Ну и подавись», — тихо выдохнул я. Не выспрашивать же его сейчас, умоляя открыть мне, злосчастному, эту тайну. Хотя первый порыв был именно таким. Обидно, когда кто-то знает обо мне больше, нежели я сам. Но я не убивал тех... Чьи смерти ты мне приписываешь? Не потерянных, не простых людей, только жрецов. Кто их убил, если не ты? Я промолчал. Но не знаю я, не знаю. Но узнаю когда-нибудь. Вот в этом я был уверен. Мне интересно, ты видишь, что творишь, принц? Сьент помедлил, словно ожидал откровений, но не получил и отошел в том же грозном сопровождении. Ресницы Даранта дрогнули. Он открыл мне мутные от боли глаза. Ольхан, «Тут я, тут!» Встрепенулся седобородой, разрывавшийся между долгом быть с князем и следить за врагом. «Свери живых. Не будем ждать гончаров». Он прикрыл глаза. И я подумал, что он умер, но веки старика снова поднялись, и князь почти без хрипа на одном выдохе произнес. «Жаль, поздно свиделись, внук». «Ты мне понравился. Крылатый. Вот ведь как бывает. Однокрылый», — горько признался я. «Отрастишь еще», — успокоил он, вышибив всего двумя словами слезы из моих глаз. «Он, умирая, утешал. Человек меня, демона по сути. Так чей же дух сильнее?» Вдруг оглушила мысль. «Пока рыцарь Ольхан собирал отряд, я поговорил с двумя новыми Дорейля» оставшимися с нами. По их словам, подменить меч мог один из рабов Сьента, Парк. Дарели Кругоформ, но оба единодушно утверждали, что Сьент на такую подлость не пошел бы. Более того, именно Верховный приказывал не причинять вреда князю Даранту. И никто из них не заметил в княжеском отряде ни еще одного гончара, ни неизвестного Дарели. Оставалось поискать самому, если предатель не сбежал под шумок. Дарели отошли к самой первой расщелине, созданный Ксантисом и поглотивший их товарищей. Не бросали угрюмые взгляды на землянова. Ксантис, пробормотав, что вот знал бы, как обернется, не стал бы врагов так глубоко закапывать, побрел к ним. Не Его самого шатало от перенапряжения, и я, вспомнив слова Ринхарта, что исчерпавшие силу дарели умирают, поспешил за ним. «Подожди, Ксантис, а как можно... А как возможно передать силу от одного дарели другому?» Только через жреца. Он проводник. Но вы ведь кладете друг другу ладони на плечи, объединяя силы. И близнецы гасят силу друг друга. И две стороны одной силы тоже гасят, если становятся дарелинами. Значит, передаете?» Он задумался. «Действительно. Но я никогда сознательно не забирал силу другого. Только разрушал, бывало. Но за счет своей силы и разрушал. Граднир, которому явно понравилась идея, Присёк сомнение. «Так, Ксантиус, дай мне передние лапы. Райта, -то отойди. Тобой рисковать не будем». Оба моих вассала сели на зим, их ладони легли на плечи друг друга, и я заметил удивительную вещь. Через несколько минут сосредоточенного молчания оба словно посвежели, а у Граднира морда начала лосниться, как после удачной охоты. Он едва не мурлыкал, а хвост аж завибрировал от избытка сил. И я испугался, что он выкачал Ксантиса полностью. Но земляной встряхнулся и легко вскочил на ноги, не менее довольный. Посмотреть, как они будут вытаскивать бывших врагов, наверняка провалившихся в преисподнюю, мне помешал Ольхан, отрапортовавший, что люди собраны и готовы к церемонии. Из двух сотен отрядов живых осталось едва ли две трети. «Может, все обойдется, Дорант? уловил я дрогнувший голос Ольхана, говорившего с князем. «Он же...» «Пусть так надо», – свистящим шепотом ответил раненый. «Так будет лучше». При полной тишине князь Доранты на Ореле отрекся от княжеской короны и передал ее мне вместе со всеми владениями и имуществом. Условно. Сама корона осталась в замковой сокровищнице, обошлась передачей фамильного перстня с гербом. Ольхан осторожно снял его с руки князя и вложил ему в ладонь. Старик переложил драгоценность в мою. «Владей, внук», — слабо улыбнулся он. «Не посрами». «Не посрамлю». Я надел окровавленный перстень. Было в этом что-то жутковатое, но не из-за испачканного княжеской кровью золота стало чертовски горько на душе. Разве так я мечтал получить признание деда? Разве такой ценой? О чём я поклялся в тот момент, никто не услышал. Даже единый, если он есть». Князь настоял на немедленной присяге, и с ним никто не стал спорить. Я распустил крыло туманным плащом. Пусть привыкает, все равно его уже все видели. Да и с выпущенным крылом силы мне легче обнаружить убийцу. В первую очередь я искал молодого рыцаря со смазливым оруженосцем. Если меч подменил тайный гончар, без дарейли не обошлось. А все они, кроме меня, отличались красотой. Такие и нашлись». Даже пять пар. Их я оставил на конец церемонии принятия вассальных клятв, не желая мрачнять ее в самом начале. Ольхан исполнил обещание, данное умирающему другу. Первым принес вассальную клятву, показав пример остальным, взиравшим на меня с неприкрытым недоверием и даже неприязнью. Ведь право моей крови не было подтверждено хранителем династии. «Займи то место, какое сочтишь подобающим для себя», сказал я Ольхану, вручив ему клинок. Помедлив мгновение рыцарь встал по правую руку. «Я знал, что могу доверить тебе спину», — сказал я в полоборота. «Что ж, один бой я почти выиграл. Я оправдаю доверие, князь Райдегар». Сухо ответил он, склонив голову. Один за другим передо мной вставали на колено воины. И седобородые, и совсем юные вручали мне свое оружие и произносили слова присяги. А я дважды касался их плеч двумя мечами, их собственным и своим искривленным. И это было вопиющим нарушением ритуала. Достаточно было одного меча, который я возвращал бы владельцу, но я настоял. Пусть еще скажет спасибо, что в левой руке у меня был неогненный клинок. Князь, поднятый на возвышении из веток, укрытый плащами, был нам молчаливым свидетелем. Кривой меч ожил задолго до конца церемонии, когда передо мной опустился на колено полноватый рыцарь лет сорока. Ольхан представил его как барона Антила, его довольно щуплый оруженосец, с некрасивым рябым лицом подал ему клинок без ножен. И отсутствие ножен само по себе насторожило, даже если бы мое оружие молчало. Я же не знал, как мой полутир поведет себя, и настоял на его участии в ритуале только по наитию. Рукоять полусерпа резко похолодела, а лезвие покрыло легкая изморозь. Мне не дали долго удивляться. Барон, взяв свой ничем не примечательный добротный клинок, вместо того, чтобы протянуть мне его двумя руками, перехватил рукоять ладонью и, вскочив, замахнулся. «Умри, самозванец!» Предупрежденным мечом я был на стороже и легко отвёл удар. Но у врага был в запасе кинжал, и неожиданный выпад второй рукой достал бы меня, откуда перед остриём возникла серебряная пластина зеркала с праморной изнанкой. Понятия не имею. Камень треснул, и в трещину выглянул расплющенный, подозрительно зеленый кончик острия, наверняка смазанный ядом. Ольхан взревел, обнажив свой клинок, и бросился вперед. Но я уже отводил второй удар меча, зацепив его у гарды за зубриной, а Моя нога пнула врага в грудь. Барон Антил, всхрапнув от удара, отлетел. Его застрявший меч вырвался из руки. Сверкнул в воздухе, опускаясь на князя. И не коснулся его, скользнув по косой, как по невидимому куполу, лег по правую руку. К поверженному предателю рванули со всех сторон. Рябой оруженосец опустил Ольхана, занёс длинный кинжал, и я прыгнул, метнув кривой меч. К счастью, и кинжал, и слишком поздно замеченная мной чёрная нить, тянувшаяся от рябого слуги к рыцарю, находились на одной линии удара, и Серп снес и то, и другое. Раб упал и задергался, задыхаясь. Конец нити ударил по нему, обвив горло. Что происходило с его хозяином, я не видел. Его заслонили спиной рыцарей. Гроднир гигантским прыжком перелетел через мою голову и опустился на грудь рябого Дорейли, прижав его к земле. Посоветовал я, пытаясь освободить шею чужого Дорейли от захлестнувшей петли. «Должен быть еще один дарели, сказал я наблюдавшему из Далексантису. «Скорее всего, из сферы металла». «Кто-то должен был развернуть меч в замахе и вонзить его в князя. Займись». Он кивнул и замер, прислушавшись. «Что можно было услышать при таком шуме?» «Неподалеку один конь голубом движется на запад», — сказал он через минуту. «Если при нем всадник, непонятно». «Сбей коня, не узнаешь», — подсказал Граднир. Карие и глаза Ксантиса на миг словно опрокинулись. Потом он усмехнулся и кивнул мне. «Есть. Дарели металла, как ты и говорил». «Ох, и барахтается же, зараза!» «Его можно вернуть?» «Попытаюсь. Похоже, он не освобожден. И земляной отправился ловить сбежавшего чужака с группой всадников, уже присягнувших мне на верность. Подбежавшийся до Ольхан доложил. «Покушавшийся на вашу жизнь мертв. Не мы его убили. К сожалению, он сам сдох. Но это... Это не барон Антил. Ну, точно это требуя оруженосец, скорчившийся под тигриной лапой». Дары или иллюзий. Кто еще мог подменить лики? Спасибо, Ольхан. Ответил я, порадовавшись, что уже успел размотать невидимую нить с шеи пойманного и меня не заподозрят в сумасшествии. Безумный демон куда хуже просто демона в глазах людей. Его слуга жив, и думаю, все нам объяснит. А мечи Ленир, ты найдешь рядом с князем Дорантом. Ведь найдет, подмигнул я оруженосцу. Он потёр шею, пожал плечами. Но вдруг весело сверкнул карими глазами и сказал звонким девичьим голоском. найдет ваша светлость. Только пусть Граднир уберёт с меня лапу. А то, ишь, устроился на моей груди. Еще раз давит невзначай. Могу я принести тебе такую же вассальную клятву, как твои дарели, князь Райтегар?» Тигрище шарахнулся, как ошпаренный. В процессе этой короткой речи лицо оруженосца разглаживалось, обретало приятный цвет южного загара и чарующую красоту. Так в нашем воинстве появилась первая ласточка из западного сферикола. Аннабель. Дарейли круга иллюзий из сферы Логоса. Настоящее чудо во всех отношениях. Начиная от жгучих глаз и грациозной фигуры, заканчивая ее удивительным искусством. Морочить целую армию, князя и даже гончаров. Я почти влюбился в нее с первого взгляда. Полчаса точно был влюблен. И даже тот факт что охотилась она со своим жрецом именно за моей головой, надеясь, и не напрасно, что князь Дарант когда-нибудь встретится с внуком, ничуть не омрачал впечатление, но спросил все же, «Зачем западным гончарам моя голова?» Девушка пожала плечами. «Если Востоку ты нужен живым, значит, Западу нужен мертвым. Только и всего». Наш Саглядатай сказал, что Сьент хочет получить от тебя ключ к воротам, «А он у меня есть?» Удивился я и обернулся на стоявшего в отдалении Верховного. Сиент, бледный как смерть, попросил разговора с девушкой, и я оставил их под присмотром Граднира. До меня долетело имя. Иерарх Глир. Едва закончилась церемония принесения присяги людей, прошедшая стремительно после выявления предателя, и возвращения Иллинира. Князь передал мне семейную реликвию. Для меня нашли пояс, пристегнули ножны, И, когда в своей очереди дождались Дорелли, то их клятву принимал Иленир. Почему-то это казалось правильным. Дорелли теперь стало семеро. Ушедшие под землю были извлечены в целости, а сохранность к ним быстро вернулась. С нашей-то регенерацией тканей. Ощутив в ладони рукоять Иленира, я понял, что это мой меч. Словно его ковали именно для моей руки. И только я должен им владеть. «Колдовское чудо!» потусторонние, как само оружие. Как дед сумел расстаться с ним? А вон дарыли испугались клинка куда больше, чем мглистого полусерпа. Я чувствовал, как они ежатся, когда узкое лезвие касалось их правого плеча. Особенно темное. По-моему, они успели пожалеть о своей опрометчивости и держались только на упрямстве, чтобы не сбежать. Что-то странное происходило с крылом силы. Оно трепетало как язык темного пламени, норовя оторваться от тела и улюзнуть подальше. Ему тоже не понравился Элинир. Люди, наблюдавшие за присягой, были особенно мрачны. Да из чего им веселиться? Их товарищи погибли, князь умирал. Наследником избрал чудовищного демона. А что они скажут, когда моя сущность явится во всей красе? Что может быть хуже дракона? Вот верховный знает, но молчит. Я покосился на Сьента. Его невозмутимость не просто бесила. Она была доказательством, что гончар подготовил ловушку для нас. Ну и не глупо ли ждать, когда примчатся жрецы и докрошат остатки отряда? Еще часа два ушли на поспешные похороны. Ольхан успел отправить полдесятка гонцов в ближайшую деревушку с храмом Единого. Многие погибшие были приверженцами этой непонятной религии. И они... Привезли перепуганное существо в черной Сутане. Служители Единого отпевал всех павших скопом, если можно назвать его каркающий, спотыкающийся через слово голос пения. Зато он привез кучу амулетов и раздавал выжившим. О защите от демонов, оказывается, позаботился тот же Ольхан. Перед похоронами у меня произошла первая стычка с ним. Заметив, что убитых освобождают от латы оружия, я спросил у пробегавшего мимо седобородого рыцаря, Я спросил у пробегавшего мимо седоборотого рыцаря. «Зачем с людей снимают доспехи?» «Так всегда снимают. Мертвым они ни к чему, а нам пригодятся. Зачем добру в земле гнить? Даже у собаки после смерти остаются ее клыки. Пусть павших похоронят, как воинов, в латах и с мечами». Ольхан повернулся к князю. Тот прикрыл веки в знак согласия, и рыцарь, не скрывая раздражения, зашагал прочь на ходу отдавая распоряжение. «Как только вернутся Ринхард и Луанна, ни у кого из наших людей не будет нужды в латах и оружии», пробормотал я себе под нос. За это время вернулась группа Ксантиса, несколько смущенного. Чужой Дорелли не пожелал вступать в переговоры, был весьма агрессивен и совершенно случайно убит. Я заподозрил, что люди Даранта пожелали отомстить за князя, Ему и мой Дорелли с удовольствием удовлетворил просьбу. Но этот зворотливый земляной червь так и не признался. Князь Дорант то ли забылся, то ли потерял сознание, и Верховный, снова коснувшись его груди кончиками пальцев, забоченно свел брови. «Если через час не прибудет помощь, его не спасти, тогда пересмотрим нашу договоренность, принц Райтегар. Тогда никаких договоренностей быть не может. А Наши пленники, Ринхард и остальные, я пожал плечами». «Не буду же я с ним обсуждать план их освобождения!» разыскал Ольхана и поручил ему подобрать людей для сопровождения деда, живого или мертвого в родовой замок. «Кто поведет отряд?» – спросил рыцарь. «Ты». Это было не очень разумно – отпускать его и позволить мутить воду за спиной. Я запомнил, что старый друг князя Доранта, избравший себе роль моей правой руки и телохранителя, странно замешкался – когда на меня напал убийца. Но остальным в отряде я мог доверять еще меньше, несмотря на присягу. Она у людей другая. Они не дают слова всей сущностью. «Сколько людей ты мне дашь в сопровождении, ваша светлость?» – спросил Седобородый. «Всех». «А ты?» «Если нас не прикончат жрецы здесь, то я с дарели пойду в озерную обитель». Карие глаза человека удивленно округлились. «Ты собрался мстить гончарам?» я не стал в подробностях посвящать правую руку в то, что будет делать моя темное левое. Не стоит только узнать, что восточных гончаров попытались подставить западные и мстить, собственное. надо бы западному Сферикалу, находившемуся в океане, в королевстве Тысяча Островов. Зачем ему знать такие тонкости? Сегодня нам удалось убить двух жрецов, освободить пятерых рабов и взять в заложники самого Верховного, напомнил я». «Мы не бессильны. Мои вассалы в плену. Я обязан их спасти». Синобородый вздохнул. «Я поклялся Даранту присмотреть за тобой и помочь. Если тебя интересует мое мнение, это безумная затея». «Какая? Присмотреть и помочь?» «Действительно. Зачем? Пока я даже с убийцами справляюсь без телохранителей и советников». Старый рыцарь вздрогнул Я опустил голову. «Прости, старика. Ваша светлость». «Значит, мне нужен другой советник, раз ты уже старик, и не можешь справиться с взятыми обязательствами». Без малейшей жалости продолжил я расставлять точки над рунами. «Ты сам избрал себе место по правую руку. И теперь выяснилось, что у руки не сгибаются пальцы. На скулах рыцаря заиграли желваки. Не перегнул ли я палку?» «Я знаю, что тебя смущает, рыцарь Ольхан», — сощурился я, надеясь проницательно. «Ты во мне сомневаешься. В моем праве крови найти князя? Ты думаешь, разум твоего старого друга Даранта поморочился перед смертью?» «Так». Рыцарь поднял на меня усталые глаза. «Так». Тяжело, словно бросил камень, сказал он. «Не только я так думаю. Почитай все наши люди». «Ваши сомнения легко разрешить. Я выхвастил или из ножен правой рукой. Не взяв меч за остриё, сунул меч седобородому. Вытянул левую руку. Если что, не так будет жалко, как правую. И громко приказал. «Руби!» Только бы он не вспомнил об обычае рубить голову претендентам на наследство на Ареле. Рыцарь был так ошеломлён, что не вспомнил. Вокруг нас стали собираться привлечённые шумом людей до Рейли. Со Сосиента слетела маска равнодушия, и он подобрался поближе чтобы ничего не упустить. «Руби же!» — повысил я голос. «Если ты боишься причинить мне вред, отдай меч кому-нибудь посмелее». На лбу Ольхана выступил пот. Он замахнулся и резко, как палач топор, опустил меч. Я едва удержался, чтобы не зажмуриться, когда что-то хрустнуло. Это оказались ножные, зажатые в левом кулаке. И Ленир отлетел, не коснувшись кожи, словно наткнулся на невидимую стальную оболочку. Рыцарь едва удержал его в руке. «Ух, прокатило. Ты все еще сомневаешься во мне, Ольхан?» «Нет, ваша светлость», — улыбнувшись, склонил голову рыцарь. «Теперь нет. Знал бы ты, как прав в своих сомнениях», — думал я, глядя в его удаляющуюся спину. Только когда все разошлись, оставив меня одного у ложа деда, я разжал кулак правой руки». На ладони уже затянулись тонкие раны, и подсохли размазанные капли крови. Я же не случайно перехватил меч и не по глупости порезался. Я же не случайно перехватил меч и не по глупости порезался. И еще чего. Надеюсь, никто не заметил небольшие пятна на лезвии Иллинира. Три горьких вывода следовали из происшествия. Первый. Дорент хотел меня убить, когда предлагал испытание. Теперь я уверен. Что клинку сначала давали попробовать каплю крови младенца Эннорелли, чтобы потом хранитель династии опознал ее на расстоянии. Потому я и порезал ладони стрием. На всякий случай лишним не будет. Второй, где-то потом уже умирая, не верил, что меч признает меня, и специально смешал нашу кровь, чтобы Элинир почуял его след в моей. Тоже на всякий случай. А значит, Дарант действительно боялся оставить древние земли. И замок совсем без наследника. Лучше уж чужак нелюдь, чем родной сын безумец. Лучше ли? Третий. Теперь никто никогда не узнает истины. Настоящий я наследник княжеской короны или нет? Имею ли я кровное право на имя? Или узурпатор поганый? Самое мучительное. Я и сам уже не узнаю. А какая тебе разница, Райта? Ты отказался от короны императора, зато весь переживался из-за права на какой-то там княжеский венец. Заткнулся бы этот чертов внутренний голос, и без него тошно. Я сам не знал, почему венец князья Найарели перевешивает в моих глазах все короны царей подлунного мира, и почему имя Меча, хранителя династии князей Найарели, так похоже на имя лунной королевы Элиры.